Истребление Романовых. Хроника Ипатьевской ночи. Юровский. Близка к середине июля Филипп Голощёкин мне сказал, что нужно готовиться в случае приближения фронта к ликвидации. Как будто 15-го вечером или 15-го утром он приехал и сказал, что сегодня надо это дело начать ликвидировать. 16 июля была получена телеграмма из Перми на условном языке, содержавшая приказ об истреблении Романовых. В 6 часов вечера Филипп предписал привести приказ в исполнение. В 12 часов ночи должна была приехать машина для отвоза трупов. Итак, 15 июля, получив от Берзена указание, Пора Голощёкин запускает механизм расстрела. Он предупреждает Юровского, и 16 июля телеграфирует о предстоящем расстреле в Москву через Зиновьева. Голощёкин ожидает ответа из Москвы, а пока В Ипатьевском доме вовсю идут приготовления. Павел Медведев. Юровский в восьмом часу вечера приказал отобрать у команды и принести ему все револьверы системы на ГАН. Я отобрал револьверы и принес их в канцелярию коменданта. Тогда Юровский сказал, «Сегодня будем расстреливать семейство все и живших при них доктора и слуг. Предупреди команду, чтоб не тревожились, если услышат выстрелы». Я не спросил, кем и как постановлено. Еровский. Увели мальчика, что очень обеспокоило Романовых и их людей. Из дневника царицы. В 8 часов ужин. Внезапно Лёшка Седнёв был вызван повидать своего дядю, и он исчез. Удивлюсь, если всё это правда и мы опять увидим мальчика вернувшимся. Еровский прав. Она не поверила. И, конечно же, это она послала доктора к коменданту. Еровский Приходил доктор Бодкин спросить, чем это вызвано. Было объявлено, что дядя мальчика, который был арестован, а потом бежал, теперь вернулся и хочет увидеть племянника. Мальчик на следующий день был отправлен на родину, кажется, в Тульскую губернию. Павел Медведев. Мальчик-поварёнок по распоряжению Еровского был переведён в дом Попова, в помещение караульной команды. часам к 10 я предупредил команду, чтобы они не беспокоились, если услышат выстрелы. В это ночное дежурство Александр Стрекотин назначен пулемётчиком на нижний этаж. Пулемёт стоит на окне, и Стрекотин занимает своё место. Этот пост совсем рядом с прихожей и той комнатой. Стрекотин стоит у своего пулемёта в темноте, когда по лестнице вдруг раздаются шаги. Стрекотин. По лестнице кто-то быстро спустился. Молча подошёл ко мне и также молча передал мне револьвер. Это был Медведев. Зачем он мне спросил я Медведева? Скоро будет расстрел, сказал он мне и быстро удалился. Медведев исчез в темноте, а Стрекотин продолжал стоять у своего пулемёта. Из дневника царицы. Играли в безик с Николаем в 10:30 в кровать. В это время во дворе на пост номер 7 напротив зарешеченного окна той комнаты становится охранник Деребин. Пост номер 8 в саду около окна в прихожую занимает стрелок Клещёв. Из прихожей дверь ведёт как раз в ту комнату. Дверь раскрыта, и освещённая комната ему хорошо видна. Только что Клещёв и Деребин узнали от Пашки Медведева, что должно случиться, и они примиряются, как полувцеев встать. чтобы всё увидеть. К дому Попова подходят двое подвыпивших охранников, проскуряков и столов. Начальник охраны Медведев загоняет обоих в баню во дворе дома Попова. В бане они и заснули. Близится полночь. В комендантской Еровский нервничает. Ждёт Ермакова с грузовиком, но грузовик задерживается. Еровский непосвящённый. Он не знает, что Голощёкин ждёт ответа из Москвы. стрекотем. Скоро спустился с Медведевым Акулов или кто-то ещё, не помню. Акулов это не Кулин, его чекистская кличка. В этот миг появилась неизвестная мне группа людей, человек 6-7. Акулов ввёл их в комнату. Теперь окончательно мне стало ясно, что это расстрел. Итак, команда латышей-расстрельщиков это были они уже ждёт. Так, комната уже готова, уже пуста, уже вынесли из неё все вещи. Чего они ждут? Кого же, что, Еюровский? Когда приедет грузовик, и к ним присоединятся последние участники. А в это время Голощёкин и Белобородов тоже ждут ответа из Москвы, и грузовик с Ермаковым всё задерживается. В 21 ч 22 минуты переправленная Зиновьевым Ленину Екатеринбургская телеграмма была в Москве. По Екатеринбургскому времени было 22 минуты 12-го. Но к тому времени в Москве уже решили все вопросы. Акимов. СНК и ФЦК написали телеграмму с утверждением решения. Свердлов послал меня отнести эту телеграмму на телеграф, который помещался тогда на Месницкой улице. В это время в Екатеринбурге на втором этаже Ипатьевского дома спала семья. Точнее, спал он, а она. Она, наверное, как все последние ночи вслушивалась в звуки за окном. в эту отдалённую кананаду сулящую скорое освобождение и ждала, когда придёт долгожданный сон. Конечно же, она должна была услышать шум грузовика, въехавшего во двор. Ответ из Москвы был получен глубокой ночью, и только около половины второго к дому Ипатьева подъехал грузовик за трупами. По паролю "труба чист" ворота раскрываются. Грузовик впускают во двор. Юровский Грузовик в 12 часов не пришёл, пришёл только в половине 2. Это отсрочило приведение приказа в исполнение. Тем временем были сделаны все приготовления. Отобраны 12 человек, в том числе 6 латышей с наганами, которые должны были привести приговор в исполнение. Двое из латышей отказались стрелять в девиц. Отказались они стрелять в последний момент. Мне пришлось их вывести и заменить другими. Когда приехал автомобиль, все спали. Павел Медведев. Ещё прежде, чем Юровский пошёл будить царскую семью в дому Патиева, приехали из ЧК два члена: один Пётр Ермаков, родом с Верхосецского завода, а другой неизвестный мне. Имя другого неизвестного сообщает сам Ермаков. Получил постановление о расстреле 16 июля в 8:00 вечера. Сам прибыл с двумя своими товарищами: Медведевым и другим латышом. Теперь фамилию не помню. говоришь Медведев, приехавший с Ермаковым, бывшим матросом, член коллегии Уральской ЧК Михаил Медведев Кодрин. Когда-то в Баку Медведев Кудрин был в одной подпольной организации РСДРП с Мисниковым. В день трёхсотлетия Романовых они выпустили листовку, где приговорили к смерти Николая. Месяц назад Мисников отчасти исполнил тот приговор, организовал убийство родного брата Николая. Теперь настала очередь Медведеву Кудряну исполнить обещанное.